Зарево от мощнейшей вспышки и в небо огромный огненный пузырь в Лондоне видели все, от обитателей лондонского дна до самого короля. Британский монарх, пока еще не самовластный, но за последние дни сильно прибавивший в политическом весе, так и не смог заставить себя спуститься в подвал Букингемского дворца. Почти все время, пока астероид угрожал Лондону, король Эдуард простоял у выходящего на юг окна своего дворца, хотя его и предупредили, что это одна из самых опасных позиций. Дело было не только в простом человеческом любопытстве, но еще и в том, что один раз побывав в этих закупоренных помещениях, британский король почувствовал себя заживо похороненным. Он подумал, что если его дворец обвалится и засыплет обломками все входы-выходы, то он и в самом деле окажется погребенным заживо, ибо там наверху не останется никого, кто смог бы ему помочь. Жуткая перспектива. К тому же тысячи солдат и лондонских полицейских, сохранивших в себе мужество и поддерживающих в обреченном городе порядок, теперь будут думать, что король, так же, как и они, в минуту опасности неотлучно пребывал на своем боевом посту. А вот адмиралу Фишеру пришлось смирить свой гордый нрав. У короля была замена в виде внуков-наследников 14 и 13 лет от роду и указа завещания провозглашающего, что в случае смерти Эдуарда VII до совершеннолетия старшего из наследников Регентом Британской империи становится адмирал Фишер, а не кто-то из многочисленной королевской родни. И без комментариев, иначе Тауэр. Экстраординарные болезни общества, угрожающие его существованию, лечатся тоже экстраординарными мерами. Но проблема в том, что завязана эта система на одного человека, и этим человеком являлся адмирал флота Джон. Арбинот Фишер. Но что можно было сделать за столь короткое время, да еще и при том, что адмирал Фишер напрочь отказался уезжать из Лондона? А ничего. В качестве подвижного командного центра для временного премьер-министра был выбран недавно введенный в строй лидер эскадренных миноносцев «Свифт». Точная копия своего тезки из нашей реальности — И еще одна конструкторская неудача британского кораблестроения. Из-за чрезвычайно громоздкой паратурбинной установки с котлами на угольном отоплении этот корабль мог похвастать отличной скоростью хода в 35 узлов, посредственным артиллерийским вооружением, состоящим из 4 четырех дюймовых орудий и всего двумя, что очень мало, однотрубными торпедными аппаратами. Ну, а водоизмещение в 2400 тонн и вовсе превращало этот и без того посредственный корабль в настоящего белого слона Королевского флота. «Белый слон» — английский white elephant» — английская идиома. Означает некое преимущество, которое хозяин вынужден содержать, но взамен не получает от него никакой пользы. Примерный русский аналог «Чемодан без ручки». В деловой практике выражение «белый слон» обозначает операцию, при которой расходы заведомо превышают ожидаемую прибыль. Для сравнения, аналогичный по назначению русский эсминец «Новик» имел схожие со свифтом скорость и артиллерийское вооружение, вдвое меньшее водоизмещение и вчетверо большее количество торпед в одном залпе, четыре двухтрубных аппарата, против двух однотрубных у британского аналога поэтому то новик размножился довольно большой серией, а вот свифт непосредственных потомков не имел впрочем это был новый и чрезвычайно добротный корабль с небольшой осадкой, предназначенный кроме всего прочего нести на себе командующего флотилии вместе с его штабом и поэтому он как нельзя лучше подошел для того чтобы его ввели в темзу и использовали в качестве плавучего командного пункта. По крайней мере, это был один из лучших вариантов среди кораблей, обладающих сносной живучестью, а также способных войти в устье Темзы и подняться по ней до Лондона. Еще вчера вечером, бросив якорь неподалеку от Весьминстерского моста, Свифт соединился с берегом телеграфным кабелем и телефонными проводами. Причем один из проводов — Вел прямо в Букингемский дворец. Но в один момент все эти предосторожности оказались ненужными. Зарево яркой вспышки и всплывающий в небеса огненный пузырь показали, что угроза миновала. Впрочем, без ущерба не обошлось. Когда король уже направлялся к выходу, чтобы поздравить со спасением своих верных шотландских гвардейцев, позади него раздался жалобный звон разбитых стекол. Это до Лондона, спустя семь минут после взрыва, докатилась ударная волна. Впрочем, разбитыми стёклами ущерб не ограничился. Кое-где с крыш сорвало черепицу, которая просыпалась на тротуары смертоносным дождём, и от этого среди уличных патрулей были ранены и даже убитые. Но по сравнению с тем, что могло случиться, эти немногочисленные жертвы были сущей мелочью, не заслуживающие внимания. В Королевской Шотландской гвардии обошлось без потерь, и спустившийся вниз король первым делом поздравил их и их командира с благополучным избавлением от опасности. В ответ резко повеселевшая Шотландская гвардия заверила британского монарха в своей перманентной преданности ему лично и Великобритании вообще. Побеседовав с гвардейцами, король вернулся к делам и повелел призвать к себе своего временного премьер-министра для того, чтобы разрешить с ним текущие вопросы. Но, как оказалось, после благополучного разрешения инцидента его верный клеврет и сам заторопился навстречу к своему королю. Пока адмирал Фишер пробирался к королевскому дворцу по улицам не только засыпанным битым стеклом и обломками черепицы, но и заполненным не весь откуда взявшимся ликующим народом, празднующим свое избавление, в Букингемский дворец поступило несколько телеграмм от очевидцев с побережья. Редверд Киплинг был не единственным паладином, получившим подобное задание. Просто он ближе других находился к эпицентру событий. Практически одновременно с ним отчитался лейтенант Джон Тови, подтвердив, что падающий на Лондон астероид Навернулся не сам по себе, а после горячего внушения со стороны русского корабля из будущего. Никаких сантиментов. Просто связываться с державой, имеющей на вооружение такую мощь, Британской империи не только нежелательно, но и смертельно опасно. «Джон», — сказал король при встрече своему верному клеврету, — «все кончено, и мы спасены». Русские выполнили свое обещание и спасли Лондон от катастрофы. Но что мы будем делать теперь? Мы выполним задуманное, даже если для этого придется переломить Британию через колено, или отплатим моему племяннику Майклу черной неблагодарностью? Платить русским неблагодарностью смертельно опасно, ответил Фишер. Ваш пплеянник отнюдь не из тех кротких людей, которые подставляют левую щеку после того, как их ударили по правой. Тут скорее надо ждать сокрушающего перкота совмещенного с каким-нибудь запрещенным приемом. Сицело согласен, кивнул король. Поэтому первым делом я пошлю Майклу свою сердечную благодарность, вторым делом все-таки распущу парламент, объявив о расследовании деятельности, господ депутатов и министров во время угрожаемого периода. Следующие выборы случатся тогда, когда это расследование закончится, а порядок будет полностью восстановлен. Третьим делом назначу вас до выборов своим постоянным премьер-министром. И, наконец, в последнюю очередь я проведу пышное чествование героев, защитивших Британию от ужасной напасти. Я имею в виду команду русского корабля из будущего, который встал на пути метеора, одновременно увеличив риск для себя и общие шансы на успех. Так вот, Джон, мне не нужны при этом хоть какие-то эксцессы. С этой минуты русские наши союзники. Поэтому офицеры и чиновники, не согласные с этим, должны как можно скорее написать заявление об отставке. Мы и так уже предостаточно наделали глупости для того, чтобы дополнительно усугубить наше положение. И приготовьтесь, Джон. Отныне вы самый любимый и проклинаемый человек Британии. Вы мудрый, коварный, вездесущий и всемогущий. А я всего лишь король, который время от времени пользуется королевскими прерогативами. «Один вопрос, Берти», — сказал адмирал Фишер. «А что нам делать с шипами Дредноута, находящимися сейчас в достройке?» «А ничего», — пожал плечами король. «Как я понимаю, переделать их во что-то путное просто невозможно, а значит, их ждёт судьба больших крейсеров серии «Гуд Хоуп». «Красивые ненужности, пригодные только для демонстрации флага в разрядных странах». «Но смотрите у меня». Следующий проект следует разработать намного более тщательно. А построенные по нему корабли с модернизациями должны служить не менее тридцати лет, а желательно и все пятьдесят. Если мы войдем в континентальный альянс, то это вовсе не значит, что нам не потребуется защищать наши заморские владения от разных морских разбойников. Просто эта задача уменьшается в объеме и становится посильной для наших. уменьшившихся возможностей». «Я вас понимаю», — кивнул Фишер. И «Еще раз обдумаю вопрос, какие именно корабли потребуются нам в новых условиях. Но только вот вопрос — согласится Германия на наше вхождение в Альянс или упрямство Берлина станет неодолимым препятствием для исполнения этого плана?» «Я думаю, Джон», — ответил король. что моя сестра в детстве перекормила своего сына Уильяма овсяной кашей». Германский император Вильгельм II является сыном принцессы Виктории кобург готской старшей сестры короля Эдуарда. Отношения между матерью и сыном были очень плохими, из-за чего личный семейный конфликт германский император проецировал на межгосударственные отношения. Шутка. На самом деле, для Майкла Германия не слишком большое препятствие. Мой второй племянник Вильгельм, несмотря на всю свою внешнюю строптивость, прекрасно понимает, с какой стороны бутерброда намазано масло. Но поскольку природа не терпит пустоты, необходимо поспешить с переговорами о вступлении в континентальный альянс. А то обещанные Аравии и другие жирные куски могут проплыть мимо нашего рта. «Хорошо, Берти», — кивнул Фишер. «Я пошлю делегацию для переговоров на быстроходном крейсере. Да только куда? В Вильгельмсхаффен или в Кронштадт?» «Думаю, это преждевременно», — отмахнулся король. «Сначала в переговоры должны вступить министры иностранных дел, это их работа. И только потом придет время снаряжать делегацию на конференцию. Вот только мы с тобой еще долго не сможем покинуть территорию Британии. А значит, при успехе предварительных переговоров конференцию придется организовывать в Лондоне. Понимаешь, Джон, к чему я клоню?» «Понимаю, Берти», — согласился Фишер, — «и всемерно одобряю. Но мне кажется, что сэр Эдвард Грей при всех своих достоинствах едва ли подходит для выполнения этой задачи». Да, он не бросил своего поста, подобно многим другим министрам и депутатам. Но на этом положительные моменты от его деятельности заканчиваются. Чтобы развернуть внешнюю политику Великобритании на новый курс, необходим человек, переживающий за это дело всем сердцем, или хотя бы неутомимый карьерист-трудоголик с кипучей энергией, который будет делать все в два раза быстрее, чем сэр Эдвард. По мнению историков, сэр Эдуард Грей был невеликим министром иностранных дел, а честным, сдержанным, педантичным английским джентльменом. Он проявлял разумное понимание европейских дел, твердый контроль над своим штабом, гибкость и дипломатический такт, но у него не было ни смелости, ни воображения, ни способности управлять людьми и событиями. Он проводил осторожно-умеренную политику, которая не только соответствовала его темпераменту, но и отражала глубокий раскол в кабинете министров, в либеральной партии и в общественном мнении. «К тому же наша деятельность будет весьма далека от либерализма, и наши новые союзники также исповедуют авторитарный стиль управления своими странами». «Не думаю, что такой закоренелый либерал сможет продвигать идеи, прямо противоположные его убеждениям». «В таком случае, Джон, — сказал король, — могу посоветовать тебе одного неутомимого молодого карьериста. Это некто Уинстон Черчилль. Тридцать четыре года от роду, журналист, писатель-кавалерист, лихой рубака и стрелок, не имеющий каких-то партийных предпочтений». Начинал как консерватор, потом переметнулся к либералам, в будущем может снова прибиться к консервативному берегу. Депутат Палаты общин с недавних пор исполняет обязанности председателя Совета по торговле. И, кстати, он тоже никуда не сбежал. И сейчас находится в Лондоне, поскольку понимает, куда ветер дует. Одним словом, перспективный молодой человек... который со временем может встать в один ряд с великими политиками прошлого или не встать, если мы с тобой обнаружим в нем какой-нибудь изъян и решим, что литературная деятельность для этого господина подходит больше, чем политика. Я его знаю. Сухо кивнул адмирал Фишер. И думаю, мы сработаемся. Но это довольно резвый конек, и шоро с уздой для него гораздо предпочтительнее шпоры кнута. «Ну, вот и хорошо, Джон!» — кивнул король. «Встреться с этим молодым человеком в самое ближайшее время и объясни, в какую игру мы играем. Думаю, ему понравится. Все прочие кандидатуры на твое усмотрение. А я в ближайшее время буду занят важнейшим делом. Займусь королевской дипломатией. Письма, телеграммы и прочие общения с коллегами по ремеслу». «Прежде чем ты сможешь бросить в землю семя, я должен ее вспахать и удобрить».